Предлагаем вашему вниманию четвертую, заключительную часть большого радиоспектакля, поставленного Борисом Дубининым «Жизнь и крушение Прохора Громова». Инсценировку романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река» написал сам Борис Дубинин. На роль Прохора Громова Борис Дубинин пригласил Александра Филипенко. Слушаем четвертую часть.